Глава шестнадцатая. Не бывает случайных встреч. Все они назначены нам судьбой. Леонина. Как-как? Леонина. Ты чокнулась. Что это за имя? Похоже на название стирального порошка. А мне нравится. Очень. Окружающие будут звать ее Лео. Люблю девчонок с мальчишечьими именами. Ну так назови ее Анри. Леонина Туссен. Звучит чудесно. Сейчас 1986 год. Выбери что-нибудь посовременнее. Дженнифер или Джессика. Ну, пожалуйста, не дави на меня. Пусть будет Леонина. Ладно, поступай как хочешь. Но если будет сын, имя выбираю я. И как ты его назовешь? Ясоном. Надеюсь, родится девочка. Не согласен. Займемся любовью.